Глава 16. Нельзя дразнить дракона. Все взгляды в зале обратились на меня. Кто смотрел с надеждой — горожане, кто с удивлением — принц Цин шень а кто-то, как всегда, с презрением — белый дракон. «Что вы хотите, уважаемая младшая супруга?» — холодно спросил меня третий принц. «Неприятно это он подчеркнул про младшую, но буду работать с чем есть. У меня есть доказательства, что жителей города Арнат преступно обманули». Громко, чтобы слышали все, сказала я. «Обманули?» Так же холодно переспросил дракон, а в его глазах читалось. «Что ты творишь?» И это было понятно. Очень сложно перепутать морского дракона с земным. «Верно, ваше высочество». Я сделала небольшой поклон и протянула бумаги, которые принесла с собой. Принц взял и углубился в чтение. По мере того, как он читал, его лицо вытягивалось. Видимо, даже дворцовый этикет не проявления эмоций не смог устоять перед этой информацией. Мимолетный взгляд синих глаз на меня вопрошал. Ты уверена? Я едва заметно кивнула. Прошу вас о справедливом решении, третий принц. Я сделала глубокий поклон. «Отец, расскажите его высочеству все, что вам известно о сделке, что вам предложили морские драконы». Теперь лицо вытянулось и у отца. Ему, как главе города, надо было отчитаться перед царской семьей, что делали на их земле враги. Взгляд, которым меня одарил он, выражал гнев и растерянность. «Смелее!» Ободрила я его. Он должен понимать, что все и так хуже некуда. Сын рода Ал-Арис, белый дракон, прочтет все их тайны. Благоповод есть. А мне он может доверять. Ведь в прошлом я не раз выкручивалась из сложных ситуаций. Ваше высочество. Отец упал на колени. Несколько дней назад к нам пришли посланники Морского Царства и предложили сделку. Что за сделка? Нам предложили договор на вывоз камней Атомикс с острова Айслунд. Они пригрозили, что если мы об этом доложим, то спалят город вместе с жителями. Предложение о сделке на камни Атомикс было более чем щедрое. Кто владел правами на их продажу, получал наибольшую выгоду от всей торговли в трех царствах. Но был один нюанс. Остров в этот момент уже не принадлежал морскому государству, но эта новость, как и новость о пленении морской принцессы, не могла добраться до города на окраине. Что они потребовали за сделку? Голос принца был по-прежнему строг, и от него сквозило гневом. Принц не был глуп и понимал, что даже под угрозой гибели глава города мог и должен был сообщить о вторжении врагов в столицу, и их, возможно, даже успели бы спасти. Наверное. В любом случае, это же всего лишь жизни простых смертных. Право на владение этими землями — то, из-за чего и состоялся мой брак, все равно бы осталось за царством Шень. Пока вся информация, что говорил отец, никак не оправдывала ни его, ни город. Однако это было правдой, что и подтвердил Тан Шень, кивнув брату. Между тем пауза на вопрос третьего принца затягивалась. И? Пришлось Цин подтолкнуть отца. Они попросили пустить их в город, поискать их же пропавший артефакт. «Солгали?» Последнее слово отец произнес просительно а вот при упоминании артефакта оба принца замерли. «У вас в городе?» — переспросил Таншень. И белый дракон быстро прошел к моему отцу и положил руку на его голову. Боль скрутила того так, что обычное красное лицо побелело. «Не врёт. Морские были уверены, что он в городе». Третий принц царства Шень величественно поднялся с кресла. «Расследование окончено. Город невиновен. Вас коварно обманули приспешники морского царя. Остров Айслунд в это время уже был отвоеван нашим царством. Главу города гнусно шантажировали, имея намерение внедрить шпионов в наше государство, воспользовавшись наивностью простых смертных. Все, что вам обещали и о чем просили — ложь. Вздох облегчения пронёсся по залу. Некоторые главы гильдии, особенно побывавшие в руках белого дракона, прямо на глазах вернули себе краски жизни, с которой уже, видимо, успели попрощаться. «Но», — продолжил дракон, «так как главе города и родственнику царя нужно быть бдительнее к подобным интригам и держать своих подчиненных в строгости, наказание за проступок последует». Все, кто имел к этому отношение, снова побледнели. Отвечать за последствия, когда уже появилась надежда на спасение, никому не хотелось. «Пусть останутся те, кто знал об этом деле». Третий принц сурово осмотрел зал. «Остальные могут уйти». Народ, понурив голову, задумался. Не признаваться и тихонечко притвориться, что не знал, не был, не участвовал, очень хотелось. Но скучающий и даже какой-то рассеянный вид пятого принца наводил на мысли о ментальном допросе, и буквально через несколько мгновений все решились быть честными и откровенными и пошли на поклон к дракону. Я заметила презрительную и понимающую улыбку на губах пятого принца. Наверняка этот гордец уже привык к подобному и немедленно словила на себе его изучающий взгляд. Какое счастье, что он не может читать мои мысли. К сожалению, он тоже это знал, а значит, понимал, что разыгранное мною представление не может быть правдой, по крайней мере, полностью. Часть присутствующих покинула зал. Белый дракон даже не стал их проверять. Вот это уверенность в собственном устрашающем воздействии. Другая часть осталась, включая моего отца и брата. Но тут произошла заминка. Отец всячески пытался вытолкать сына группе уходящих. Я не стала к ним подходить и привлекать больше внимания, но увидела, как они о чем то договаривались. Да уж, наивные, простые и смертные. Как выразился Цинь-Шень, наверняка замышляют, как обмануть ментальный допрос. Вскоре суматоха улеглась, все, кто посчитал себя в безопасности, покинули главный зал». Остались, так сказать, виновники последних событий или самые ответственные личности. Это с какой стороны посмотреть? Братья-драконы переглянулись и принялись за новые допросы. Однако в этот раз вопросы были странные. Никто из них не спрашивал ни про артефакт, ни про морского дракона. «В какие цвета была одета ваша супруга, когда вы пошли в гости к старшему наставнику?» «Блюдо каких стран вам нравится больше всего? Какая погода стояла этой весной в начале года?» И тот, и другой принц задавали подобные личные и ничего не значащие вопросы, по крайней мере, то, что было слышно и видно мне. «Чары», — тихонько подсказал мне Фан, высовывая носик из рукава моего платья. «Но зачем?» — так же тихо спросила я. Если они хотят скрыть, о чем говорят, то можно было допрашивать всех свидетелей по одному. Это сработало бы при условии, если бы принцы доверяли друг другу. И я поняла. Видимо, этот артефакт интересно найти каждому брату, но они же из разных дворцовых фракций, а значит, как только стало понятно, что проблема не связана с безопасностью их царства, стали преобладать личные интересы. Значит, мне пора уходить. Все, что могла, я сделала. Обезопасила город и его жителей от гнева драконов, переключила их интерес на нечто более ценное. Ясно. Тогда предлагаю нам уйти и поискать килан. Тебе известно, чем занималась морская принцесса все это время? Дракончик вытянул нос еще дальше и попытался заглянуть мне в глаза. Судя по запаху, она была с третьим принцем. Что-то больно кольнуло меня. В сердце? Странно, какое мне дело, что они были вместе? Интересно, и чем они занимались? Спросила я вслух у хранителя. Дракончик как-то подозрительно хмыкнул. Мне показалось, что этот чешуйчатый еле сдержал смех. Не знаю, но точно не тем, о чем ты подумала. Я вообще ни о чем не думала, тем более о таком. Дракончик снова засипел. И теперь у меня не было сомнений, что он сдерживает хихиканье. Мы вернулись в мои апартаменты, и я смогла с облегчением перевести дух. Авантюру, на которую я решилась, чтобы спасти свою семью и горожан, мне подсказал Хинтар мой старый знакомый, разговор с которым прервало нападение морского дракона. Едва мы вернулись домой, как я нашла у себя на столе бумаги, запечатанные в специальном ларце, и записку автора которой я узнала по почерку. «Передай эти бумаги черному дракону, и пусть твой отец во всем признается ему. Тогда город будет спасен». Хинтару я доверяла, но и бумаги из ларца прочитала. Глупо было бы оставаться в неведении. И так вокруг меня слишком много тайны и недоговоренностей. Неприятно. Как я поняла, все — и принцы, и морские драконы, и наверняка царь Шень — «Ищут некий артефакт. Что он такое и какие дает возможности в бумагах не говорилось, но, видимо, все знали. Кроме меня. Бумаги состояли из накладной, в которой говорилось, что предметом торговой сделки является жезл небесного металла, покрытый золотым напылением. И на его, на верши, была лишь одна жемчужина». По описанию, жемчужина была крупная, но это описание никак не объясняло ценность жезла. Небесный металл был редкостью, но не обладал чаровскими свойствами. Его часто использовали в создании предметов искусства, но скорее как нечто необычное, а не волшебное. Жемчуг был красив, но не представлял собой нечто эксклюзивное. Его добывали и на западном, и на южном побережье. Розовый оттенок ценился выше, но, судя по описанию, цвет жемчужины на вершине жезла был обычным. Тем более непонятно, почему все так воодушевились, выйдя на след этого жезла. В накладной было указано, что он был продан из царства Тайши в Северные земли, а посредником действительно является город Орнад. Только произошло это 200 лет назад. «Может, он не попал в Северные земли?» — вслух стала размышлять я. «Не попал», — откликнулся дракончик, перепрыгивая с моей постели, на которой я устроилась полулёжа. День выдался непростым, и я решила немного прилечь, даже не снимая драгоценного наряда, на стол, где заботливые служанки уже расставили закуски. «И в тайши его нет?» «Нет». Дракончик с вожделением уставился на кусочки утки в пряном соусе, красиво разложенные на блюде и присыпанные кунжутом. Все следы ведут в твой город, а далее». И Фан, схватив всю блюдо целиком, принялся энергично уплетать. Да с таким аппетитом, что мне тоже есть захотелось. Сладости сладостями, а нормально поесть надо. И я попросила Сунь-Ань сходить на кухню за едой. Сладкие османтусовые пирожные, которые мне оставил Фан, есть не хотелось, и так одни сладости кушала весь день. Как только моя служанка ушла, я вцепилась в хранителя. «Что такого в этом жезле? Почему за ним все охотятся?» Дракончик подобрался, покрепче ухватил блюдо с утятиной и... Пересел от меня подальше. «Я-то откуда знаю?» — пробубнил он с набитым ртом. «Хорошо», — послушно согласилась. «Тогда я схожу и спрошу цинишения». Не успел хранитель ответить, как на пороге моей комнаты появился третий принц собственной персоной. Он за это время не только успел закончить допрос, но и переодеться. Черный шелковый халат удивительным образом подчеркивал его мужественность, но уже не делал таким опасным. В военном смысле. А вот для женских сердец — очень даже. Волосы были лишь частично заплетены, и их небрежный вид делал владельца еще более соблазнительным. «Вы сегодня сильно рисковали, госпожа пятая супруга». С порога начал он. Но все же закончилось хорошо. Я постаралась обворожительно улыбнуться. На это принц только хмыкнул, но его сапфировые глаза сияли, было подозрительно похоже на восхищение. «Откуда у вас эти бумаги?» «А откуда у вас морской дракон?» «Вы мне не ответили. Вы мне тоже?» Пока так пререкались, мы подошли близко друг к другу, непозволительно близко, и теперь смотрели друг другу в глаза. «Чего вы хотите отдалее?» «Свободы. Я обещал вам ее. И я поверила. Но могу ли я доверять вам?» «Мы дали клятвы. Их можно легко обойти?» «Можно». Принц мягко улыбнулся и коснулся моих выбившихся из прически волос. «Но зачем это мне?» «Вы расскажете, что тут происходит на самом деле?» «Не хочу вас втягивать» но меня уже втянули мы оба замерли не желая ничего раскрывать друг другу и напряжение между нами все возрастало казалось еще мгновение и принц не просто прикоснется ко мне но схватит в объятие миг удар сердца и циньшень отходит наваждение спало я могу рассказать вам как нашел морского дракона но взамен вы расскажете мне откуда у вас эти бумаги Нет, это не честный обмен. Не так уж и важно, как вы нашли морского дракона. Важно, почему вы его искали. Эта тайна может быть опасна для маленькой госпожи, которая не может позаботиться о себе сама. Усмешка в его словах несколько бьет меня по нервам. Тогда и маленькая госпожа ничего не расскажет. А если я позову брата? Род его матери способен раскрывать чужие секреты. Можете и позвать, но вам это не поможет. Вот как. Смоляная бровь дракона взлетает от подобной дерзости. Так уверена, что не позову. Так уверена, что не поможет. Мгновение, и я оказываюсь в руках третьего принца драконов. Зачем я его дразню? Пролетает у меня мысль и сразу гаснет под огнем сапфировых глаз.